Глава первая Четыре ведьмы Двадцать лет спустя Открой личика, Эффи. Три ведьмы сгорали от любопытства, а я все не решалась откинуть капюшон, чтобы продемонстрировать то, чем меня наградил божественный шутник. У тебя поменялся цвет глаз, как у Реалин, прищурилась Шарли. Выросли рога и хвост? Со смешком предположила Целеста. «Рожек точно нет, иначе топорщился бы капюшон», — резонно заметила реалин самая мудрая из моих подруг. «Не томи, Эфи, покажись!» — уже взмолилась нетерпеливая Шарли. «Или ты боишься испортить аппетит посетителям?» — едко предположила Целеста и покосилась на дюжину орков справа, увлеченных барани и ребрышки. Чуть дальше, сдвинув три стола, весело галдели молодые гномы, подогретые темным пивом. Остальные посетители Большого Барыша были людьми. «Этим даже некромант аппетит не испортит», — заметил реалин задумчиво рассматривая кончик своей толстой косы молочного цвета. «Она права. В шумном трактире» приграничного городка людно, оркно и гномно, и никому нет дела до тихо спорящих ведьм. Да и заклинание от водоглаз действовало безукоризненно. Так что можно не только капюшоны опустить, но и плащи снять, Все равно нас не заметят. Что, кстати, забавно, никто в этом трактире даже не подозревает, что рядом завтракают будущие хранительницы мира, вернувшиеся домой раньше на два дня. Промариновав подруг как следует, я откинула капюшон любимого зеленого плаща, показывая то, что ошарашило меня этим утром, когда подошла к зеркалу. «Эфи, твое лицо и волосы!» — тихо пробормотала Шарли. Недоумение! Вот что читалось на лицах самых сильных во всем Архольме ведьм. Без ложной скромности замечу, я принадлежала к их числу. Что ж, вечно исполнил твое желание. Пожала плечами реалин Когда мы прибыли в Занебесье, ты ныла, что у нас украдут 20 лет жизни, и юность нельзя менять на знания. Прошло 20 лет, мы вернулись в Архольм, и ты вновь, 18 дева, радуйся. Радоваться? Она смеется надо мной? Я была довольна своей внешностью и возрастом. Достигая пика силы и красоты в 30 лет, ведьмы больше не стареют, оставаясь до смерти молодыми и шикарными. Я выплеснула из кружки часть травяного настоя, превращая его в гладкое зеркало, зависшее в воздухе. Оттуда вместо тридцатилетней, прекрасной в своей зрелости, черноволосой ведьмы на меня смотрело юное недоразумение. Рыжие волосы, янтарные веснушки на носу, ярко-зеленые наивные глаза и еще по-детски пухлые губы. Ну какая из нее ведьма-хранительница ферозии, если девчушка в отражении едва ли дотягивала до брачного возраста? Бледный желторотик, которого никто не воспримет всерьез. И да, пышной груди у нее, то есть у меня, больше нет. Боги, опять запихиваться капустой? За что? Веснушки выведешь, волосы перекрасишь в свой привычный черный, фигуру наешь. Бодро посоветовала оптимистичная Шарли отвлекает от мрачных мыслей. «Час назад проверила. Кожа не отбеливается, волосы на зелье не реагируют, натуральный цвет не перекрашивается», — возразила Угрюма. «Я бы так не злилась, оставь вечную черную гриву из блестящих, упругих локонов». Но нет же, он вернул ей первозданный жалкий вид. От роскошной ведьмы красотки осталась бледная поганка. Точнее, оранжевая. Боги, я опять как морковка. Эфи, так ты у нас рыжая? Притворная же целеста, будто позабыв, что я ненавидела свой родной цвет волос, и почти четверть века красилась в черный. Проигнорировав беззлобную поддевку, Я озвучила вывод. «Итак, девочки, я не выполнила даже первый пункт плана. Как он накрылся медным котелком!» «Почему? И рыжая это все равно красивая!» — возмутилась Шарли. «Король увидит тебя и сразу вспомнит, как сильно любил двадцать лет назад!» «Угу!» Так любил, что не стал ссориться с советом магов, который приказал мне отправиться на обучение в Занебесье на целых двадцать лет. Так сильно любил, что сразу женился и в первый же год брака заделал наследника, а через несколько лет и наследницу. На языке разлилась горечь, и я запила ее большим глотком травяного настоя. О, синяя мята, зимовичка и немного яроцвета. А неплохой состав. Мне нравится. Если трактирщик не даст рецепт, дома подберу пропорции. Все, хватит страдать. Прошлого не изменить. Да и нельзя забывать, что женился Кассей под давлением родителей и совета. Сейчас он свободен и ждет моего возвращения. Но даже если его чувства остыли, я сумею снова разжечь костер нашей любви. Ох, елки-метелки, а сумею ли с такой-то внешностью? Я вновь посмотрела на себя в водяное зеркало. Что сказать? Миленькая девочка, но рыжая и болезненно тощая. А Касси ведь уверен, что я жгучая брюнетка!» Легким движением руки я развеяла зеркало. Брызги полетели в неуспевшую уклониться Целесту. «Фу, эфи «Жениху своему будешь фукать!» — парировала я. Целеста дерзко тряхнула короткими, истинно черными кудряшками и зло прошипела чтобы не него кошака блудливого хвост облез, чтобы блохи заели в очередной чужой постели. — Хватит, не гречись! остановила поток ругательных проклятий реалин Отвекай обзывать жениха, иначе забудешься, и случится беда. Целеста стиснула зубы, глотая непроизнесенные слова. — Ты о чем, реалин спросила заинтригованная Шарли. «Оборотни легко читают запахи и эмоции», — напомнила общеизвестная реалин «Ведьма может скрыть запах зельем, но эмоции должна контролировать. Чтобы помолвку разорвали, Целеста обязана показать полное равнодушие, иначе старейшины решат, что она ревнует и неравнодушна к жениху». Подруга кивнула. «Ты права, реалин я постараюсь стать холоднее льда и остудить малейший интерес женешка целеста единственная из нас отправилась в занебесье помолвленной и все эти двадцать лет пока будущая жена училась наследный князь золотых югуаров менял фавориток страшно представить как подруге было больно об этом узнавать газеты в занебесье доставляли Регулярно. Вернувшись в княжество оборотней, Целеста намеревалась разорвать помолвку. Как одна из хранительниц Архольма, она имела на это право, главное, чтобы жених не успел длинную помолвку довести до закономерного финала заключения брачного союза. «Холоднее льда тебе не стать!» печально улыбнулась Шарли. Слишком импульсивно. «Стану! Этот драный кошак ни за что не будет моим мужем!» — твердо произнесла Целеста. «Так и будет. Главное, сдерживай первые порывы и сначала думай!» — строго наказала реалин и обвела нас серьезным взглядом. «Это всех касается девушки. Эфизея, подожди расстраиваться!» — Да, вечный тебя то ли наградил, то ли наказал, пока не ясно. Но он отходчивый и может вскоре передумать. В крайнем случае через 12 лет подрастешь и вновь будешь выглядеть 30-летней. А если не подрастешь, тоже хорошо. Останешься вечно юной? — прошептала Шарли, думая о своем. — В нашей четверке только я, чистокровный человек, остальные — полукровки. В Шарли течет кровь драконов, в Целесте оборотней. Ариалин Эльфийка Пацу. По Подруги никогда не сталкивались с предубеждением к юному облику. Жители Ферозии ждут хранительницу, которую смогут доверять, мудрую и опытную. Я сейчас похожа на нее. Ага, как же, держи карман шире. Еще и мешки захвати. Да и Кассию я такая не понравлюсь, ведь выгляжу наверняка чуть старше его дочери. Прошло двадцать лет, но все еще помню, как презрительно он отзывался о восьмидесятилетнем члене Совета магов, который женился на девятнадцатилетней ведьме. Мол, он неплохо сохранился, но все равно весна для весны, а осень зимой не вправе заглядываться даже на лето». Сейчас моему королю 43. Он в расцвете физических и магических сил. А я... я костлявая щепка с двумя прыщиками вместо груди. Ох, забыла. Еще ведь бывает такая напасть, как юношеские прыщи. Если и они присоединятся к веснушкам, то я точно не смогу вернуть любовь самого желанного холостяка Ферозии. — Эфи, посмотри на меня! — властно потребовала Реолин, и ее сине-фиолетовые глаза сверкнули сталью. Истинная принцесса дивных — с даром подчинять подданных. Будь ее уж острее, никто бы и не подумал, что дочь повелителя эльфов родилась вне брака от деревенской ведьмы. Вот только за двадцать лет я привыкла и не к таким замашкам нашей принцесски. И уже не велась на ее магию. Чего тебе, реалин Я вяло потыкала вилкой остывший кусок мяса. Аппетит так и не появился, хотя мне не помешало бы набрать парочку килограммов. Не переживай, вскоре я успокоюсь и без твоих уговоров. Я знаю, улыбнулась реалин снисходительно. И вместо сотни слов сегодня я преподнесу тебе подарок. Шарли с Целестой тоже оторвались от своих тарелок. И советы и подарки нашей дивной стоили внимания. Сняв с изящной руки один из серебряных браслетов, реалин протянула его мне. Капля морока — древний артефакт который поможет вернуть тебе старый облик, и ни один маг не сумеет снять эту личину. Активируешь кровью и представишь себя такой, какой хочешь видеть. Сердце мое забилось быстрее. Вот он, выход! Верну себе прежнюю внешность и кассия. реалин спасибо! Прошептала я растрогно, даже слезы навернулись на глаза. «Благодарю от всей души!» «Уверена, король все еще любит тебя», — улыбнулась мягкая эльфийка. «Или ты добьешься его опять», — Воинственно добавила Шарли. Я поморщилась. «Добиваться мужчины?» «Думаю, такое себе удовольствие». Лучше бы он проявлял активность. Но если любовь моего принца, точнее уже короля, подувяла, я все равно ее оживлю. Каждая женщина имеет право на счастье. Ведьма и вовсе обязаны быть бессовестно счастливой, ведь злая и недовольная судьбой может перейти на сторону хаоса, став темной колдуньей». «Ладно, девушки, хватит обсуждать мою проблемку». Я решительно поставила точку в малоприятном разговоре, горя желанием подняться в свою комнату и активировать подарок реалин «Чем займемся?» «Завтра прибывают наши сопровождающие. Так, может, прогуляемся по городу?» Шарли пожала плечами. Целеста радостно закивала головой. реалин же?» С любопытством уставилась на входную дверь. Я тоже обернулась. В большой барыш пожаловали тролли. Только трое, но все равно возникло ощущение, что трактир уменьшился. Выше двух метров, мускулистые мужчины с серой кожей и выбритыми черепами. Рядовые воины Великой степи. Удобно, что социальный статус можно распознать по волосам. Самые длинные у шаманов и вождей. Пользуясь тем, что нас скрывало заклинание отвода глаз, я без стеснений следила за новыми посетителями. До отправления в Занебесье я не видела троллей вблизи. Грубоватые черты лица, узкий разрез корик глаз, приплюснутые крылья носа, и слегка выступающие нижние и верхние клыки. Чем шире скалится, тем хищнее, агрессивнее у них настроение. Если правильно помню, у троллей улыбка — первейший повод помериться силами, своеобразный вызов. Эффи не пялься на них, почувствует взгляд, не поможет и заклинание, посоветовала Шарли и тихо добавила. Заметила, что стала менее сдержанной, прям как в юности. Это откат в возрасте влияет так. Я молча отмахнулась от слов полудраконицы. Тролли гораздо интереснее беспочвенных допущений. Легкие макосины, штаны из кожи хорошего качества, вышитые и украшенные небольшими выбеленными косточками. Ремни с ярко начищенными медными бляхами. Выше пояса одежды нет. Летом тролли предпочитали ходить полуголыми, демонстрируя глыбы мышц. Связки примитивных амулетов из перышек, костей и клыков на шеях, широкие браслеты на руках. Тролли, впрочем, как и орки, любили украшения. Что интересно, волос на теле практически нет. У серокожих здоровяков были объемные кожаные сумки, а у одного на плече вдобавок висел и коричневый плащ. Трактирщик, пиво и мясо на четверых, гаркнул самый здоровый тролль. Его товарищи заняли стол рядом с гномами, громко передвигая табуреты. Плащ на мощном плече серокожего вдруг зашевелился, оказавшись человеком. «Мы уже пришли?» — заплетающимся языком спросил он. «Ага», — хохотнул тролль. Усадил молодого мужчину на стул и даже заботливо придержал, чтобы сразу не свалился. Белому, как молоко без сливок, шатену на вид было не больше двадцати. И, судя по пульсирующему зелеными всполохами артефакту на шее, он маг поиска. Очень редкое направление. На сто стихийников рождается две-три ищейки. Интересно, что он здесь делает, да еще и в компании троллей? Преследует преступника и нанял себе охрану? Как думаете, что с парнишкой? Спросила и Целеста. Ноздри Шарли затрепетали. «Перебрал тролль его самогона», — хмыкнула наша драконица полукровка. «Сама не чуешь амбре». Целеста сморщила аккуратный, чуть вздернутый нос. Она предпочитала не пользоваться способностями, унаследованными от отца оборотня. Эфи, прогулка отменяется. Глухо сообщила Риолин. И кивком головы она указала вправо. Возле трактирщика стоял эльф. Нет, дивный. Именно это слово больше всего подходило к невероятному мужчине, при виде которого перехватывало дыхание от восхищения. Длинное, сложного плетения серебристая коса воздушно-летящая белая туника с длинными рукавами и свободные брюки. Традиционная одежда эльфов мне казалась неудобной, пока подруга не продемонстрировала, что она не только не стесняет движений, но и защищает от сильнейших магических атак. А еще не пачкается, не мнется и не рвется легко, как обычная. Впору завидовать, но не стану. «Ведьминские зачарованные плащи и платья с вышивкой ничуть не хуже!» «Это за тобой!» — догадалась Шарли. «Кузен супруги моего отца!» — процедилась сквозь зубы Реолин. Недовольство подруги понятно. Именно этого эльфа, мудрого и чистокровного, настойчиво сулили ей в спутнике жизни. А красивый все же мужчина, с благородными, гармоничными чертами лица, любовно вылепленными богиней жизни. Только взгляд огромных голубых глаз пугающий, бездушно-ледяной. Именно таким я представляла себе бессмертного охотника, у которого бог хаос вынул из груди сердца и сделал себе кулон. Страшная сказочка. И конец у нее грустный. Охотник помог принцессе выжить в мертвом лесу, а она выбрала трусливого принца. Глупая, мнительная овца. Судьба тоже так подумала и наказала принцессу прозрением после свадьбы, бесхребетной, поглядывающей на сторону супруг, вместо пускай бессердечного, но бесстрашного и верного охотника. Уж я бы на месте героини сказки не сплоховала и выбрала бы правильного мужика. Твой эльф, реалин явился на место встречи раньше на день. С осуждением произнесла Целеста, отвлекая меня от невеселых размышлений. И испортил нам отдых после перехода. <с oak> «Не только он!» — хмыкнула Шарли. «Эти звероглазые лорды!» Готова поспорить. Приехали за тобой. Мы дружно повернули головы. Точно. Прямо поветрие какое-то. За еще одной хранительницей прибыли раньше. На пороге застыла колоритная четверка. Похожие на медведя шатены две его копии моложе стояли позади статного платинового блондина. Степень властности последнего достигала небес. Он взирал на посетителей трактира как на пыль под своими щегольскими сапогами и змеиной кожи, цветом, похожий на алые и оранжевые и костра. Такая обувь стоит, как особняк в столице Ферозии. А все потому, что гигантского янтарного питона не берет магия, и добыть его можно лишь с помощью оружия. Правда, и тут загвоздка. Чешуя, пробиваемая лишь в нескольких труднодоступных местах. В общем, вещи из кожи янтарного питона — дорогущая диковинка. «Какие оборотни к нам пожаловали! Сам же женишок!» Целество умудрилась прошипеть фразу, словно была змеей, а не полукровкой из рода пантер. Она не умела превращаться. Лишь зрачки на пике эмоций вытягивались, и радужку заливало золотом. Он приехал сам, потому что надеется сблизиться с тобой во время путешествия. Заметил реалин при этом не сводя взгляда со своего эльфа. Получается, ее сопровождающий тоже настроен на сближение. Бедные девчонки. А вот за мной, выявится не король, а всего лишь парочка магов из Совета. И, разумеется, я бы не отказалась поскорее увидеть Кассия. Кассий. Принц моего сердца. Как же я скучала все эти годы. Мечтала по ночам, когда не могла уснуть от магического перенапряжения. Грезила ликом возлюбленного. Перебирала в памяти его ласковые слова. Теперь, когда Кассий вновь свободен, а я стала хранительницей ферозии, ничто не помешает нам быть вместе. И даже если его чувства остыли, почему-то у мужчин плохо с эмоциональной памятью, я разворошу угли в жарко пылающий костер. Ничто и никто больше не встанет между нами. не совет магов не якобы лучший друг принца. «Ох, если бы не Янран Фарийский, я была бы уже двадцать лет замужем за Кассием и воспитывала двух детей. Да, я не стала бы хранительницей, но и счастливая королева — это тоже замечательная участь. Гадский Янран, чтоб тебя в единице отлюбили раз десять!» На соседнем столе лопнул глиняный кувшин, забрызгивая орков пивом. Эй, это что такое, а? Взревел самый вспыльчивый из них и вскочил с табурета. Трактирщик, плотненький, седой гном, оторвался от разговора с эльфом и кликнул подавальщицу. Рассыпаясь в изменениях, они вместе споро навели порядок на столе и заменили испорченный напиток. Все это время мы с девчонками молчали. Эльф обводил зал внимательным взглядом. Не увидев ничего подозрительного, он дождался трактирщика и продолжил расспросы. — И кто только что произнес проклятие? — тихо спросила реалин Шарли и Целеста, и эдакие, дружно уставились на меня. — Я не произносила, — возразила ни капельки не соврав. «Подумала», — уточнила реалин строго. «Эфи, ты переполнена силой вечного. Следи не только за словами, но и за мыслями». «Каюсь, виновата». «Почему-то Целеста может эмоционально желать жениху облезть, и ничего не случится. Стоит мне выдать что-то с горяча и проклятие готово». «Где справедливость?» что хоть пожелала и кому по любопытству целеста. Давнему врагу страстной встречи с выеницей. Лорду Янрану, уточнила Шарли с кривой усмешкой и милостью разрешила. Ладно, этому можно. Реалина суждающе покачала головой, но промолчала. Она помнила, сколько слез я выплакала из-за парня, выдавшего наш с Кассием план совету. Каждый раз, вспоминая предателя, я от всего сердца желала ему в жены беспощадную стерву, которую он не сможет годами не добиться, не забыть. Интересно, эти эмоциональные посылы тоже воплотились проклятием? Если это так, жажда познакомиться с женщиной, которая стала наказанием для блестящего лорда. «Заранее обожаю ее». Князь оборотней подошел к трактирщику, кивнул эльфу, как давнему знакомому и что-то спросил. «Жаль, я не догадалась заранее настроиться на прослушивание. Это у девчонок сверхслух. Мне же приходится костовать заклинания или просить какую-нибудь живность стать моими ушами». Что-то эмоционально ответив, гном указал на лестницу, ведущую на второй этаж, где находились номера. Оборотень, ловко обойдя эльфа, устремился наверх. Его подчиненные, оставшись в трапезном зале, заняли свободный стол в дальнем углу. «Сопровождение двоих из нас прибыло. Пора прощаться, девушке. Вздохнула Целеста и протянула узкие ладошки, левую Шарли, правую мне. Когда вчетвером взялись за руки, внутри разлилось приятное тепло. За время обучения мы, такие разные ведьмы, стали подругами, сестрами по магии. Мы вместе костерили методы воспитания вечного, противостояли кураторам, хранили секреты друг друга. После всего пережитого наши сердца бились в унисон. Даже не верится, что предыдущий круг хранительниц уничтожил сам себя. «Клянусь нести свет и любовь Архольму и не замышлять против вас, дурного, сестры», — твердо произнесла Ариалин. «Обязуюсь поддержать советом и делом в трудную минуту». Без раздумий мы повторили за ней слова. Это клятва, и данные раньше помогут не сойти с правильного пути, даже если сам хаос решит нас заморочить. В трактире звякнула, подпрыгивая посуда. Даже пол содрогнулся. Изменения в макполе я ощутила всей кожей, как и подруги. Что это? Землетрясение? Всполошился немолодой гном. Несколько человек бросились к окнам. Дракон. Дракон прилетел. Огромные глаза Шарли стали еще больше, наполняясь неверием. Я думала, у драконов мягкая посадка. За тобой прислали ящера, страдающего ожирением? Целеста попыталась иронией привести Шарли в чувство. «Не помогло?» Полудраконица сгорбилась, окутанная ощутимой пеленой страха. «За мной прибыл арбитр драконних домов. Земля дрожит от силы его магии», — объяснила она шепотом. Целеста подалась вперед. «А он красивый?» Шарли резко выпрямилась и запальчиво возмутилась. «Целеста, ты что?» Он арбитр, априори ужасен. Тяжеловесный взгляд заставил меня обернуться. На пороге стоял красноволосый дракон. елки метелки он видел нас и даже слышал обрывок разговора. Не зря же ноздри длинного носа с горбинкой раздувались гневно. Мы дружно набросили капюшон изочарованных плащей, скрывая лица. Понятное дело, это помогло мало. Дракон все равно глядел на Шарли. Криво улыбнулся и поманил ее пальцем. Хам, чешуйчатый, ты права, Шарли, он ужасен, прошептала разочарованная Целеста. И ведь послать к троллям в степь нельзя сопровождающий как-никак. Думая о том, как полетишь на шее самого арбитра, посоветовала невозмутимая реалин «Вряд ли кто-то еще удостаивался сей чести, — отозвалась и я». Глаза красноволосого нехорошо сузились. «Слушай, слушай, драконище, и в дальнейшем не зови ведьм, как собачек». Шарлиня не сдержала нервный смешок. «Если я не выйду на связь, знаете он меня уронил из-за ваших шуточек!» «Ронять хранительницу? Он же не дурак!» С нарочитым сомнением произнесла Ариалин и развеяла заклинание отвода глаз. Одним жестом дракон вызвал антипатию у всей нашей четверки. «Ведьма не требует поклонения» но уважение должно быть всегда даже если она стоит у столба в окружении вязанок хвороста к счастью смутные времена когда нас сжигали давно прошли до встречи девочки шепнула шарли тщетно маскируя волнение. удачи отозвались единодушно распрямив плечи подруга Грациозно поплыла к мужчине, который должен сопроводить ее, к драконьему источнику магии. Ведьмы, прошептал ближайший к нам гном и, тихонько икнув, протрезвел. Светлых дней госпожи ведуньи. реалин единственная из нас отреагировала, царственно кивнув. Гном, видимо, чего-то хотел от ведьм. Подошел, но не решился попросить. Ну и ладно, пусть себе мнется, мне не мешает. Люди безумно боятся темных колдуний хаоса. Обычных ведьм опасаются. Считается, что из-за нашей импульсивности и тяги причинять добро и справедливость страдаем не только мы сами, но и оказавшиеся рядом горемыки. И дело не только в проклятиях но и в условиях, которые чаще всего прилагаются к нашей помощи. Ты смелый воин и просишь у ведьмы удачи на пути к славе и богатству? Поздравляю, теперь ты магнит для всей окрестной нежити. А как иначе, голубчик, ты станешь знаменит? Прекрасная принцесса мечтает об истинной любви? Нет ничего проще. Лови проклятие беспробудного сна. А как по-другому приманить стоящих принцев, а не прохиндеев с хорошо подвешенным языком? Золото не помогло спасти жизнь единственного ребенка. Он исцелится всенепременно. Только вы, господин купец, разоритесь и вспомните, каково это зарабатывать свое состояние с первой монетки. А то научились только требовать помощи, не замечая других нуждающихся. Все хорошее требует усилий, все должно быть в равновесии. И еще важное правило мироздания — людьми полученное не ценится, если за него не приходится платить. Расставаться с подругами было жаль но впереди новая жизнь, мой любимый король, а встречи с девчонками еще будут. Со второго этажа спустились эльф и оборотень. Без заклинания отвода глаз они быстро нас заметили и поспешили за своими хранительницами. Что ж, я тут лишняя. Решительно выйдя из-за стола от всего сердца пожелала. Истинной любви и удачи вам, девочки! Присылайте весточку, если будет нужна помощь. И напоследок не удержалась от шутки. Также зовите, если нужно будет кого-то проклясть. Не Несводящий с нас горящих глаз гном попятился, налетая на стул. Ух, слабак, испугался, услышав о проклятиях. Пока, Эфи! и тебе тоже истинной любви и удачи не остались в долгу подруги. Так сейчас закроюсь в номере и приготовлюсь к завтрашней встрече с советом, активирую подарок реалин возвращая привычную внешность. Став собой, приму расслабляющую ванну с отварами и лягу спать перед вечерней прогулкой. К слову, с водными процедурами тут проблемы. Возле трактира есть баня, а в номере искупаться можно лишь в деревянной лохане, воду для которой приносят слуги. После водопроводов даже в самом простом постоялом дворе за небесье приносные ванны кажутся нелепостью. Поднимаясь по лестнице, в кармане плаща я нащупала ключ от номера а все-таки немного обидно, что за всеми, кроме меня, явились раньше. Такое ощущение, что людям хранительница не очень-то и нужна. Но, с другой стороны, мы должны были перейти из-за в приграничный городок завтра в полдень. Так что мои не опоздали, это представители других государств слишком нетерпеливы. Я подкинула ключ на деревянном брелоке, поймала и снова бросила вверх. Так, а в каком номере я остановилась? Не помню. Вчера так устала, что в памяти лишь смутные обрывки событий. Как ела и укладывалась в постель. Межмировой переход в ведьму выматывает особенно, выпивая силы подчистую. Нумерация шла интересно. Слева нечетные номера, справа четные. Моя комната, кажется, посередине. Минуту, а почему я гадаю, если номер выжжен на брелоке? Ой! Подлетев, ключ приземлился не на ладонь, А на пол деревянный кругляш раскололся, спадая с кольца. Я подняла кусочки и не удержалась от нервного смешка. Ну, я и растяпа. А как теперь понять, шестая у меня комната или девятая? Сориентироваться по дырке для кольца не получится. Она располагалась в центре кругляша. Спускаться к трактирщику не хочется. Что я за ведьма, которой нужна помощь в такой малости? Можно позвать метлу, она забьется в закрытую дверь. Еще вариант — поиск моих вещей. Но больше всего мне нравился третий вариант — проверить, к какому номеру шестому или девятому подходит мой ключ замки должны быть разными для каждой комнаты ближе всего я стояла к комнате с цифрой шесть прислушалась за дверью тишина вставив ключ в замочную скважину легко его повернула дверь без проблем открылась здорово угадала с первой попытки ой Я во все глаза уставилась. На голову мужчину.